Остров Сокотра лежит на пути кораблей, которые идут в Чёрное море и в Персидский залив. От острова близко к Аденскому султану и к земле Сомали. Абиссиния недалеко от острова. По такому расположению остров очень удобен для пристанища кораблям, которые идут в Индию, Мадагаскар и во всю счастливую Аравию. Здесь торгуют алоэ, ладаном, рисом, краской, Алои зашивают сырьев в козлиную шкуру и так отправляют. Здешние места места выгодные. Рыба солёная дёшева. Живут здесь крестьяне-нестыряне, подчиняются епископу, живущему за Багдадом, в Масуле, и ходят голые, как язычники. Главные продавцы здесь разбойники. После набегов становятся они станом и распродают награбленное. Жители покупают охотно, говоря, что награблен товар не у христиан, а у мугометан и у язычников. Рассказывают об этих жителях, что умеют они приколдовать бурю для того, чтобы корабли разбивало об их остров. Торговлей и кораблекрушениями разбогател остров Сокотра. Водится вокруг острова большойголовые киты, называемые кошалотами. У этих китов во внутренностях есть камни, которые употребляются во все благовонии. Камни зовутся амбра. Так как это дорогой товар, то жители идут ловить китов с зубчатыми железными дротиками, от которых кит, когда они вонзатся в него, не может освободиться. К дротику привязана длинная верёвка с бочонком, плывущим на поверхности моря. Благодаря этому они знают, где найти кита, когда он околеет. Его притягивают к берегу, где из его желудка вынимают амбру, а из головы достаточное количество бочек жиру. С китоловами встретились уже на пути в Ормуз. Пристали, бросили деревянный якорь. Китайский высокий корабль стоял среди беспалубных арабских мочалой сшитых китов. «Ладей, как гусь среди уток». Перс-посол вылез из каюты, стал важным, начал покрикивать. В лодку его снесли на руках. На берег он сел и ждал, пока ему приведут лошадь. Вечером вернулся посол совсем неважный и похудел даже. Сперва молчал испуганно, а потом рассказал старым купцам, с которыми водил дружбу о больших и неприятных событиях. Персидские дела и войны За четыре года перед тем, как отправились в Китай иранские послы за невестой, умер в 1282 году Ильхан Абага. Земля иранская граничила с Золотой Ордой и с землями царя Хайду. Для того, чтобы царь Хайду не набегал на Персию, Абага за несколько месяцев до своей смерти послал на границу сына своего Аргона. Аргон держал охрану на реке Ион, которую звали также Оксус, а сейчас зовут Амударья. Аргон был принц мужественный и красивый. К нему-то и лезли монгольскую принцессу везли её к нему потому что первая жена Аргона, как вам уже известно, умерла. Воевал Аргон с братом царя Хайду Бараком и победил его. Во время боёв умер отец Аргона. Собрал Аргон войско и пошёл быстрыми переходами добывать себе престол. У Абаги был брат, которого Марко Поло называет Акамат Салдан. А настоящее имя его — Тагудар Ахмед. Тагудару было ближе до царского двора, чем Аргону, и он пришел раньше. Тагудар был мудр. Он первым пришел ко двору и роздал богатство войскам. В одну неделю собрал он конную рать и вышел против Аргона. Тут рассказывает Русточиана, что произошла битва, что люди рубились и пускали стрелы. Рустичана написал так, как принято было в ту пору писать в рыцарских романах, а посол рассказал правду. Аргон побежал и, заперся в крепости, из крепости его взяли живьем.